Глава 19. Амариллис. Ирма сдержала данное обещание и на следующий день отвезла Татьяну и Наташу в штаб-квартиру компании Амариллис. Выйдя из машины, Татьяна с благоговением окинула взглядом в высоченную зеркальную башню компании, в которой ей предстояло работать, и не смогла сдержать восхищенного вздоха. Фирма осталась очень довольна произведенным на девочку впечатлением. "Когда я впервые увидела это здание, тоже была потрясена до глубины души", сказала она, "так что можешь не сдерживать эмоций". Морозова провела подруг по многочисленным исследовательским лабораториям, где создавались различные косметические препараты, показала производственные цеха, где всевозможные шампуни, кремы, лосьоны и краски для волос разливались по разноцветным бутылочкам, получали яркие этикетки. И и на конвейере в складские помещения. Затем девушки посетили швейные мастерские, салоны художников и модельеров, создающих красивейшие наряды, побывали в студиях, где трудились фотографы, и позирующие им манекенщицы, и даже побывали в рекламном отделе, где создавались красочные плакаты, буклеты визитки компании и снимались рекламные ролики. Затем они отправились в отдел лечебной косметики, и там Татьяна увидела Таисию. Та, облаченная в белый халат, давала указания молоденьким лаборанткам, одновременно выписывая лазерной ручкой сложные химические формулы на специальном экране на стене. "Таисия, радостно воскликнула Татьяна. Ты тоже приехала?" Женщина приветливо ей улыбнулась. "Я же говорила, что мы еще не раз увидимся. Теперь я три дня в неделю буду проводить здесь, а остальное время собирать травы у Игужина". Вы знакомы? — удивилась Ирма. — "Да", тщательно подбирая слова, произнесла Татьяна. Это старая знакомая моего отца. "Вот как? Что ж, значит, у тебя уже есть связи в этом отделе", улыбнулась Ирма. "А вам нетрудно совмещать работу здесь со своими обязанностями в Ковене?" шепнула Татьяна Таисии, когда Ирма и Наташка уже вышли из комнаты. "Вовсе нет", улыбнулась Таисия. Днем я работаю в фирме, Ой, вечерм занимаюсь проблемами Ковина. Вы обещали ввести меня в свою организацию, напомнила Татьяна. Все свое время, дорогая. Я помню все свои обещания. Татьяна с улыбкой ей кивнула и побежала вслед за Ирмой и Наташкой. А почему Ирма не расспрашивает меня об отца? тихо спросила Татьяна у Наташки. Ей не кажется странным, что я просто так живу в вашем доме? я сказала ей, что твой отец умер, ответила Наташка. Поэтому она и не говорит с тобой, о нем, не хочет бередить твои раны. Понятно, кивнула Татьяна. Экскурсия по зданию компании закончилась в студии визажа, где их встретила уже знакомая девчонкам Виолетта Чешкова. Студия напоминала большую парикмахерскую. В просторном, ярко освещенном зале стояло множество зеркал и кресел. Вдоль стен тянулись стеллажи, заполненные различной косметикой, кремами, шампунями. "Думаю, девочкам лучше всего начать с этого", предложила Ирма Виолетта. "Мы научим их правильно подбирать цвета и накладывать макияж, они узнают, как делать прически и научатся парикмахерскому искусству". "Как вы, девочки?", спросила Ирма. "Согласны?" "Да", в один голос воскликнули Наталья и Татьяна. Уж к чему к чему, а к косметике обе были неравнодушны. равнодушны. Виолетта познакомила их с несколькими молодыми сотрудницами, профессиональными стилистами, которые с удовольствием согласились обучить девушек кое-каким премудростям своего ремесла. Обучение началось с понедельника следующей недели. Первым делом Татьяна и Наташка перемерили кучу всевозможных париков, хранящихся в студии. Обе умирали от смеха, глядя на свои отражения в зеркалах. Местные сотрудницы тоже посмеивались над их шалостями. Затем девушки вволюно экспериментировались с внешностью, пробуя друг на друге образцы косметики. Особенно важно это было для Татьяны, которая нетерпелась как можно скорее изменить свою внешность. В первый же день в студии она остригла отросшие волосы и превратилась из шатенки в блондинку. Затем, воспользовавшись советами косметолога, Впервые в жизни подкрасила глаза и губы. Теперь из зеркала на нее смотрела незнакомка, ничуть не похожая на Таню Федорову, сгинувшую в лесах под Ягужено. — восхищенно воскликнула Наташка, увидев ее новый имидж. На кого-то только что выплеснули целый флакон великолепия. Татьяна смущенно улыбнулась. "Я тоже хочу короткую стрижку", заявила вдруг Наташка. Стилистки едва отговорили ее обрезать волосы. Да я убила бы за такие пышные локоны, сказала Виолетта. Ты сама не понимаешь, как тебе повезло. У самой Виолетты волосы были короткие и вечно взъерошенные. Ну, тогда ладно, согласилась Наташка, останусь при своей гриве. Подобное обучение проходило куда веселее, чем уроки в интернате. Прошло несколько дней, затем недель, а потом и месяцев. Подруги подолгу изучали толстые глянцевые журналы с последними моделями одежды, учились сами рисовать эскизы каких-то диких костюмов, и обе делали успехи. Так, например, Наталья научилась делать элегантные стрижки и изящные укладки. Сама Ирма однажды попросила ее сделать ей прическу и осталась очень довольна результатом. Татьяна все больше тяготела к созданию одежды и не вылезала из салона модельеров. Однажды Виолетта пригласила Таню в примерочную, большое помещение, где на длинных вешалках вдоль стен висели наряды из последней молодежной коллекции. Рядом стояла незнакомая женщина средних лет и выжидающе смотрела на Татьяну. "Нужен твой совет как представительницы нового поколения", сказала девушке Виолетта. "Посмотри на эти костюмы. Ты стала бы их носить?" Татьяна внимательно рассмотрела представленную одежду вам ответить честно или вежливо спросила она Лучше честно, сказала женщина. Но только сильно не ругай, это все таки моя коллекция. Я бы ничего из этого не надела, призналась Татьяна. Но это только мое мнение. Почему? удивилась модельерша. Обоสนой. Я предпочитаю, чтобы одежда была удобной, а не красивой, чтобы она не стесняла движений чтобы я могла с разбегу перескочить в ней через забор, если вдруг возникнет такая необходимость. Виолетта изумленно приподняла брови. "Интересный довод", ухмыльнулась она. "То есть ты хочешь сказать, что предпочитаешь более спортивный стиль?" поинтересовалась модельерша. "Да", кивнула Татьяна. "Но чтобы в то же время это был не тренировочный костюм, а что-то более деловое". Виолетта и женщина-модельер О задачи напереглянулись. Оставьте мне эту девочку, попросила вдруг модельерша. Я хочу обсудить с ней возможные изменения в костюмах. «Да ради бога!» — скинула руки Виолета. Так Татьяна познакомилась с Миленой Андреевной Заевой, ведущим модельером дома моды Amaris. В тот день они до вечера не выходили из примерочной. Милена Андреевна заставила Таню перемерить все костюмы, что висели на вешалках. Девушка и сама уже не рада была, что связалась с Заевой, но ей неудобно было отказать этой добродушной женщине. Некоторые наряды оказались удобными и практичными, другие не очень вязались с молодежным стилем. Татьяна честно высказывала свое мнение о каждом изделии, а Милена Андреевна внимательно ее слушала, кивала и записывала все в толстый блокнот. Они понимали друг друга с полуслова. На следующее утро Татьяна сама пришла к Заевой и И они продолжили разбирать коллекцию по всем статьям. Вот это я бы от парола, призналась как-то Татьяна, примеряя очередную яркую блузку с пышным кружевным воротником. И заменила бы на такую штучку, какую штучку встрепенулась Мелена Андреевна? Не знаю даже как объяснить, задумалась Татьяна. А ты нарисуй, Мелена Андреевна протянула ей свой блокнот. И Татьяна нарисовала. Ого, потрясенно выдохнула Заева. «Да "У тебя настоящий талант дизайнера. и Я бы до такого не додумалась", она прищурилась и внимательно посмотрела на Татьяну. "Хочешь работать со мной? У меня как раз сейчас рабочих рук не хватает". "Конечно", воскликнула Татьяна, едва не свалившись с табуретки, на которой стояла. С тех пор она прочно обосновалась в студии Милены Андреевны. Татьяна помогала другим девушкам кроить и сшивать лоскуты дорогой ткани, варила им кофе, и примеряла готовые наряды до того, как их надевали на манекенщиц. Благодаря ее советам Милена Андреевна успела устранить некоторые недочеты в моделях до демонстрации их руководству компании. Кроме этого Татьяна училась, как правильно сочетать цвета, постигала технику рисунка и основы композиции. Вскоре она уже могла сама, без посторонней помощи, вполне профессионально нарисовать эскиз будущего наряда. Иногда ее эскизы приводили в восторг даже Милену Андреевну. Через два месяца работы с Заевой Татьяне пришла в голову мысль создать собственную коллекцию молодежной одежды. Она не сказала об этом никому, кроме Наташки, и в свободное время начала вплотную заниматься своим проектом. Наташа тоже время не даром не теряла. Она перезнакомилась почти со всеми сотрудниками Амарилеса, Поработала в каждом отделе и наконец решила остановиться на салоне визажа, откуда, собственно, и началось ее знакомство с деятельностью компании. Теперь она прекрасно делала макияж и сооружала сложные прически, и ее все чаще привлекали для работы с девушками-моделями. Подготавливая их к различным показам и презентациям, Наташа начала следить и за собой. Теперь она сама выглядела как модель, стала такой же стильной и утонченной, как Ирма. Это было заметно во всем. Будь то одежда, прическа, оттенок помады и лака для ногтей, манера держать себя. Как-то раз, когда Наташка гримировала манекенщиц перед очередным показом, одна из них сказала ей: "С твоими данными, подруга, тебе впору самой стать моделью". Наташка удивленно взглянула на себя в зеркало. "Никогда не думала об этом", призналась она. "А ты подумай", улыбнулась ей девушка. "Может, тебе стоит сменить занятие?" Такая мордашка, как у тебя, так и просится на обложку какого-нибудь журнала. И Наташка задумалась над ее словами. Вечером, когда они сидели в гостиной, она поделилась своими соображениями с Ирмой. Виолетта и Ирма в это время просматривали какие-то документы. Татьяна рисовала в блокноте модель нового платья. Хочешь стать моделью? удивилась Ирма. Татьяна опустила карандаш. Фирма обошла Наталью по кругу, рассматривая ее фигуру так, словно видела впервые, и удовлетворенно кивнула. А почему бы и нет? Телосложение у тебя подходящее. У Татьяны оно более атлетическое, а у тебя фигурка как у модели. Если хочешь, я попрошу одного из наших фотографов устроить тебе фотосессию. А там поглядим, чего ты стоишь. Наташка восторженно завопила и бросилась ей на шею. Ну, ну, поморщилась Ирма, довольно. Ты мне макияж испортишь.